Глава 11 Бэрон Невилл уставился на нее не в силах произнести ни слова. Селена ответила ему невозмутимым взглядом. Звездная панорама в ее окнах опять изменилась. Теперь в одном из них плыла почти полная земля. «Но зачем?» — наконец выдавил он из себя. «Это вышло случайно», — ответила Селена. «Я вдруг уловила суть» и так увлеклась, что не смогла удержаться. Мне следовало бы сразу тебе все рассказать, а не откладывать неделю за неделей. Но я опасалась, что это подействует на тебя именно так, как подействовало. «Так он знает, Тура!» Селена нахмурилась. «А что он, собственно, знает? То, о чем все равно довольно скоро догадался бы, что я на самом деле не гид, а твоя интуистка». Причем интуистка, которая не имеет ни малейшего представления о математике. Так пусть себе знает. Ну хорошо, у меня есть интуиция, но что из этого следует? Сколько раз ты мне повторял, что моя интуиция не имеет никакой цены, если не подкреплять ее математическим анализом и экспериментальными наблюдениями? Сколько раз ты мне повторял, что самое, казалось бы, четкое интуитивное заключение может все-таки быть неверным? «Так неужели чистый интуизм покажется ему заслуживающим внимания?» невел побелел, но Селена не могла решить от гнева или от страха. Он сказал, «Ведь ты же не такая. Разве твои интуитивные выводы не оказывались всякий раз безошибочными? Когда ты была твердо убеждена в их правильности. Но ведь он-то этого не знает?» Он догадается. Он пойдет к Готштейну. «И что же он скажет Годштейну? О наших истинных планах ему ведь ничего неизвестно». «Ах, неизвестно?» «Да!» Селена вскочила и отошла к окну, потом обернулась к Берону и крикнула «Да! Да! И подло с твоей стороны намекать, будто я способна предать тебя и остальных!» «Если ты не веришь в мою честность, так поверь хотя бы в мой здравый смысл. Зачем мне им о чем-нибудь рассказывать?» Какое вообще все это имеет значение, когда и они, и мы, и все обречены на гибель?» «Ну, пожалуйста, Селена», — брезгливо отмахнулся Невилл. «Только не это». «Нет, ты все-таки выслушай». Он был со мной откровенен и рассказал о своих исследованиях. «Ты меня прячешь, точно секретное оружие. Ты говоришь мне, что я ценнее любого прибора, любого в меру талантливого ученого» ты играешь в таинственность, требуешь, чтобы для всех я оставалась простым гидом, дабы мои замечательные способности всегда были в распоряжении лунян. Вернее, в твоем распоряжении. И чего ты добился? У нас есть ты, ведь так? А долго ли, по-твоему, ты останешься на свободе, если они узнают, ты постоянно твердишь об этом? Но назови мне хоть одного человека, которого лишили свободы, которому помешали. Где хоть малейшие реальные признаки великого заговора против нас, который мерещится тебе повсюду? Земляне не допускают тебя и твою группу к своим большим установкам, главным образом потому, что ты сам их на это провоцируешь, а не из-за каких-то черных замыслов. Впрочем, нам это пошло только на пользу, потому что в результате мы создали собственные, более чувствительные приборы и более мощные установки. «На основе твоих теоретических прозрений, Селена». «Не спорю», — улыбнулась Селена. Бен отозвался о них с большой похвалой. «Ты твой Бен. На черта тебе нужен этот жалкий земляшка. Он иммигрант, и я получаю от него сведения, которые мне необходимы. Ты мне их обеспечиваешь? Ты до того боишься, как бы про меня не узнали, что не позволяешь мне встречаться с другими физиками». Только ты и никто, кроме тебя. И только потому, что ты мой. Да, наверное, и на это ты пошел. Исключительно из соображений конспирации. Ну что ты, Селена?» Он кое-как сумел придать своему голосу нежность, и все-таки его слова прозвучали нетерпеливо. «Собственно говоря, это меня не трогает. Ты объяснил мне, какая передо мной стоит задача, и я стараюсь сосредоточиться на ней одной». И иногда мне кажется, что я вот-вот нащупаю решение, пусть и без всякой математики. Мне вдруг совершенно ясно представляется, что надо сделать, но потом мысль ускользает. А, да пусть. Раз насос уничтожит нас всех гораздо раньше, ведь я же тебе говорила, что обмен напряженности полей внушает небольшие опасения. «Селена, я тебя спрашиваю», — сказал Невил. «Готовы ты безоговорочно утверждать, что насос нас уничтожит?» «Не может уничтожить. Не вероятно уничтожит, а неизбежно уничтожит». Селена сердито мотнула головой. «Нет, не могу. Все достаточно зыбко». «Нет, я не могу сказать неизбежно. Но разве в таком вопросе вероятно это мало?» «О, Господи!» «Не возводи глаза к потолку». Не усмехайся. Ты ведь и не подумал проверить эту гипотезу экспериментально. А я тебе говорила, как это можно сделать. Пока ты не начала слушать своего земляшку, ты не тревожилась вовсе. Он иммигрант. Так ты проверишь или нет? Нет. Я ведь объяснил тебе, что твои предположения невыполнимы. Ты не экспериментатор, и то, что тебе представляется теоретически возможным, вовсе не обязательно окажется осуществимым в реальном мире приборов, случайности и недостоверности. «Так называемый реальный мир твоей лаборатории...» Ее лицо покраснело от негодования. Она поднесла к подбородку сжатые кулаки. «Сколько времени ты тратишь, чтобы получить достаточно приличный вакуум?» «А ведь там, наверху, куда я показываю, там, на поверхности, вакуума сколько угодно...» и температура по временам приближается к абсолютному нулю. Почему ты не ставишь эксперименты на поверхности? Это ничего не даст. Откуда ты знаешь? Ты просто не хочешь попробовать. А Бен Деннисон попробовал. Он сконструировал специальный прибор для поверхности и успел получить с его помощью необходимые данные, когда ездил осматривать солнечные аккумуляторы. Он звал тебя поехать с ним, но ты не захотел. «Помнишь? Это очень простой прибор, такой, что даже я могу объяснить тебе его принцип после того, как его объяснили мне». Бен включил его при дневной температуре, а потом при ночной. И этого оказалось достаточно, чтобы затем провести серию экспериментов с пионотроном. «Как все у тебя просто получается». «А это и было просто. Едва он понял, что я интуистка, как в отличие от тебя, начал мне объяснять». Он объяснил, почему он считает, что сильное ядерное взаимодействие увеличивается вокруг Земли поистине катастрофически. «Еще несколько лет, и Солнце взорвется, а нарастающее сильное ядерное взаимодействие распространится волнами». «Нет, нет и нет», — закричал Невил. «Я видел его результаты. Это ерунда». «Ты их видел?» Конечно. Неужели ты думала, что я позволю ему работать в наших лабораториях и не буду проверять, чем он занимается? Я видел его результаты, и они ровным счетом ничего не стоят. Он рассматривает столь малые отклонения, что они вполне укладываются в пределы ошибок опыта. Если ему угодно верить, будто эти отклонения значимы, и если ты хочешь этому верить, так валяйте. Но никакая вера не изменит того факта, что они не стоят ничего». А чему хочешь верить ты, Беррон? Мне нужна истина. Но разве ты не решил заранее, какой должна быть эта истина? Тебе нужен электронный насос на Луне для того, чтобы ты мог больше не подниматься на поверхность? Ведь так? И потому все, что может помешать, автоматически перестает быть истиной. Я не буду с тобой спорить. Да, мне нужен электронный насос. И то другое тоже. Только их сочетание даст нам то, что требуется. Ты уверена, что ты не... Нет! Но ты ему все-таки скажешь...» Селена подбежала к нему, взлетая в воздух, в такт сердитому перестуку сандалей. «Я ему ничего не скажу. Но мне нужны сведения. Раз от тебя я их получить не могу, так я обращусь к нему. Он, во всяком случае, ставит эксперименты. Мне надо поговорить с ним» узнать, что, собственно, он рассчитывает установить. Если ты мне помешаешь, ты никогда не получишь того, что тебе нужно. И можешь не опасаться, что он меня опередит. Он слишком привык к системе земных представлений и не рискнет сделать последний вывод. А я рискну. Ну, хорошо. Но и ты тоже не забывай разницы между Землей и Луной. Луна — твой мир, другого у тебя нет. Этот человек... «Этот твой Деннисон, этот Бен, этот иммигрант, раз уж тебе так хочется, приехал на Луну с Земли и может, если захочет, снова вернуться на Землю. А ты уехать на Землю не можешь. Ты навсегда связана с Луной. Навсегда. Лунная Дева», — с усмешкой сказала Селена. Он продолжал, не слушая. «А что до пресловутого взрыва, так объясни мне». Если риск, связанный с изменениями основных констант Вселенной, столь велик, то почему пара люди, технически настолько нас опередившие, не прекратят перекачку? Не дожидаясь ответа, он вышел. Селена уставилась на захлопнувшуюся дверь, стиснув зубы. Потом она пробормотала. Почему? А потому что условия у них другие, чем у нас, сукин ты сын, ничтожество. Но она говорила сама с собой. Невил ее уже не слышал. Селена пнула ногой рычаг, опускавший постель, и кинулась на нее вне себя от злости. Намного ли ближе она теперь к той цели, которую Беррон и его группа так давно поставили перед собой? Не на шаг Энергия. Всем требуется энергия волшебное слово рок изобилия единственный ключ ко вселенскому изобилию. Но ведь энергией исчерпывается далеко не все. Если найти энергию, удастся найти и то, другое. Если найти ключ к энергии, ключ к тому, другому, обнаружится сам собой. Да, так и случится, если только ей удастся уловить какую-то тонкость, которая сразу же станет очевидной. Боже мой! Она настолько заразилась от Берона его подозрительностью, что даже думает «то, другое». Ни один землянин этой тонкости не уловит, так как у землян нет никаких оснований искать ее. И потому Бен Деннисон обнаружит эту тонкость, сам того не заметив, а воспользуется его открытием она — Селена. Но только если Вселенная должна погибнуть — К чему все это?